Глава десятая Такого визитера Павленко не ожидал. Изображать напускное равнодушие к происходящему, подобно тому, как он делал во время визита Володина, Дмитрий не стал. Все-таки Кольский был старше и по званию, и по возрасту, И потом характер характером, а завтра от решения этого человека будет зависеть вся жизнь капитана третьего ранга Павленко. Кольский замер у входа. Подождал, пока дверь за ним автоматически закроется. И только после этого буркнул Дмитрию, вытянувшемуся по стойке смирно короткое. «Вольно». Павленко расслабился, но садится на кровать не спешил. Кольский меж тем просканировал любопытным взглядом обиталище проштрафившегося офицера, небольшая по сравнению с капитанской каюта минимум благ цивилизации, кровать полутора спалка с функцией имитации гравитации, рабочий стол со встроенным терминалом для работы с главным компьютером, сейчас, разумеется, заблокированный. И на этом, собственно, все». Как правило, у всех офицеров на столах и в ящиках хранились личные вещи, планшеты, видеографии близких, тетради для записей стилусы, накопители, ну, всякая мелочевка. Могло показаться, что всего этого Павленко лишился после обыска, однако командир корабля знал, что стол Дмитрия Павленко всегда был девственно чист, как, впрочем, и вся каюта. После ареста жилище бунтаря, разумеется, обыскали, но вещей, подлежавших изъятию, набралось немного. Своё оружие Павленко сдал ещё при задержании, а после обыска в его каюте изъяли лишь запасные батареи к стазеру. Кожаный ремень для брюк. Было, кстати, непонятно, зачем он вообще протащил на корабль этот древний аксессуар. И все накопители информации. На этом всё... Больше никаких личных вещей у Дмитрия не было. «Полная противоположность Володину», — подумал Кольский, оценивая спартанское убранство каюты Павленко. Взгляду решительно не за что было зацепиться. По сути, единственным живописным объектом в каюте Павленко был большой прямоугольный «иллюминатор». Хотя в длительных межпланетных перелетах и он не мог претендовать на роль достойного способа проведения досуга. Картина звездного неба, хоть и была прекрасной, но наскучивала уже в первую неделю полета. А через месяц большинство людей на корабле попросту переставали ее замечать. Многие вообще предпочитали поставить вместо светофильтра иллюминатора какой-нибудь заставку с пейзажем Земли, так было проще бороться с космофобией. Кольский хорошо знал, человеку свойственно изменять среду обитания, подстраивать ее под себя, раскрашивать серые, добавлять яркие тона в заурядную обыденность. Большинство космонавтов как в гражданском, так и в военном флоте предпочитали имитировать в своих каютах земные пейзажи. Каких только картин, заменявших холодный вид звездного неба, Кольский не повидал за свою карьеру. В иллюминаторах его подчиненных всегда красовалось что-то земное. Горы, реки, мегаполисы, пустыни, оазисы, океаны. Люди предпочитали видеть что угодно, лишь бы оно напоминало о доме, о земле. В их каютах и пахло, соответственно, кто-то любил запах озона после грозы, кто-то цветущей поймы, а кто-то соснового бора. В длительных полетах человек предпочитает не думать о текущих реалиях и уходит от них в собственный мир всеми доступными способами, имитируя для себя иную реальность. Так поступает большинство В каюте же Павленко все было до предела реальным. Холодный космос в иллюминаторе, очищенный воздух без каких-либо примесей, запах металла, пластика и немного бытовой химии. Таким был космос для первых космонавтов. Таким его принимал и любил Павленко. Кстати, в этом они с капитаном были похожи. Иллюминаторы в каюте Кольского тоже никогда не запирались и не искажали действительности. Кольский предпочитал знать все, что происходит вокруг его корабля. Ходили слухи, что он не опускал бронепластины даже в разгар битв, в которых участвовал. Но то были лишь слухи, которые Кольский, к слову, и не думал пресекать. Ему нравился ореол, окружавший его персону на протяжении последних двух десятилетий. Бесстрашный капитан Кольский, непобедимый капитан Кольский, суровый капитан Кольский. На самом деле бронепластинами на любом звездолете руководил и И. И никто, ни капитан, ни старший помощник, ни верховный главнокомандующий не смог бы заставить бездушную машину пойти на безрассудный, и необоснованный риск. «Присядь, Дмитрий Фролыч». Кольский, наконец, оторвался от иллюминатора, выудил из-под рабочего терминала кресло и уселся напротив кровати. «Есть разговор». Побленко сел на край койки, руки положил перед собой. Кольский говорил с ним подчеркнуто вежливо и на «ты». «Это наводило на странные мысли» а не замириться ли пришел командир, если так, то за прошедшие трое суток на крейсере вероятно произошло нечто такое, что заставило капитана пересмотреть свое отношение к несостоявшемуся бунту. Хотя нет, вчера приходил Володин, и его поведение никак не вязалось с возможной реабилитацией поступка Дмитрия. Значит, важные события произошли совсем недавно, может быть, даже несколько часов назад. Павленко мысленно сложил 2 и два и рискнул предположить вслух. «У нас гости, капитан». Брови Кольского на секунду выгнулись дугой, а глаза округлились. Такой проницательности от проштрафившегося подчиненного он явно не ожидал. Пристально вглядываясь в глаза арестанта, Кольский на всякий случай уточнил. «Кто-то доложил?» «Сам догадался», — пожал плечами Павленко. «Вы же знаете, экипажу запрещено со мной разговаривать, а терминал вы мне отключили». «Тогда поясни». «Да все просто», — выдохнул Дмитрий. «Как специалист я вам сейчас без надобности». За меня работают мои замы, штатные атомщики. Да и амальгит этот мы успели изучить достаточно хорошо, чтобы понять, пока он наличествует на корабле, никуда мы не сдвинемся. Все мои доклады вы уже читали. А значит, пришли вы не по этому поводу. Сообщение мы с Романом так и не отправили, а за попытку воспользоваться системой ЧСДС... Меня ждет трибунал, который назначен лишь на завтра. В самом сообщении вы ничего дельного не углядели. Об этом мне вчера Володин уже охотно рассказал. Остается одно — новые вводные в раскладке сил. Капитан кивал, соглашаясь с размышлениями Павленко. Дмитрий же тем временем продолжал говорить. «У китайцев с маяком, скорее всего, мало что получается» а визит других инопланетян вызвал бы более эмоциональную реакцию. Вы же, Борис Владимирович, вошли ко мне с постной миной, причем явились лично, а не прислали кого-нибудь вместо себя. Стало быть, дело важное, но не срочное. Рискну предположить, что американцы уже на подлете. «Да уж», — почесал затылок Кольский. «Дедукция у тебя, Дмитрий» капитан еще раз обвел взглядом папартански обставленную каюту павленко и наконец решился сообщить то ради чего прибыл В общем никакого суда не будет дмитрий фролович дело твое я спустил на тормозах Правда пришлось понизить тебя в звании до капплея иначе не могу субординация. Другие офицеры такой лояльности к тебе не поймут. Какое-то наказание в любом случае необходимо. Думаю, ты и сам это осознаешь. От дежурств по кораблю ты также отстранен. Доступа к ЧСДС и системам вооружения у тебя больше не будет. Остальное за мнем до прибытия домой. — Это если прибудем, — уточнил Павленко. — Прибудем. Не сомневайся. Откуда такая уверенность? А у нас иного выбора нет, каплей. Родина в опасности, а мы тут яйца мнем, да с этим шаром в поддавки играем. Пора нам, Дмитрий, думать о возвращении. О, как! А что с маяком? Китайцам отдадим. Придется. Кольский встал. Отошел в дальний конец комнаты, скрестил на груди руки и опер со спиной о прозрачную стену иллюминатора. Теперь за ним красовался нос огромного ксинджи: Ты нужен, Дмитрий. Что хочешь, делай, но реакторы реанимируй. Хочешь, по кускам разбери этого проклятого репликанта. Хочешь, водку с ним пей, но добудь информацию об этом чертовом. «Амальгите! Найди выход! Реши головоломку!» «Нам очень, я повторюсь, очень нужно на землю!» Павленко такая необычная разговорчивость капитана насторожила. Кроме того, раз ему предлагают вновь поработать с Романом, получается, ничего у них не вышло с нейроном. «Интересно, в каком состоянии репликант теперь находится?» Павленко знал, что нейрон — аппарат капризный и может овощ из человека сделать. Но то из человека... Павленко хотелось надеяться, что Роман хотя бы под себя теперь не ходит и слюни не пускает. К тому же один только факт прибытия американского фрегата мало что менял в текущем раскладе. Всем и без того было известно, что «Ориджин» рано или поздно сюда доберется — Очевидно, были и другие новости. Помимо вступления в игру американцев, я полагаю, есть что-то еще? Кольский пристально поглядел на Дмитрия и кивнул. «Да, есть. И это что-то, в общем и целом, тебя реабилитирует. Вы обнаружили большой корабль, — изумился Павленко, — и опять попал в точку». Кольский еще раз кивнул. Не мы. Американцы. Они вышли на связь, как только засекли нас. Им сюда еще месяц лететь. Кольский потер нос и хмыкнул. Хрен его знает, как они сюда так быстро добрались. Но факт остается фактом. Они на подлете. Мы их тоже видим. Связались они с нами по обычной лазерной связи. С задержкой, конечно, расстояние-то между нами большое, но все-таки пообщаться нам удалось. Получается, они месяц назад столкнулись с большим шаром, с тем шаром, который видел я, то есть он все-таки существует? Существует, признал Кольский. Более того, американцы умудрились его заснять и прислали нам голограмму. И какой он? Тут Павленко несколько растерялся, реакция опередила мысль. На самом деле было не так важно узнать, каким американцы видели Юка, как понять другое, как именно они смогли заснять Юка на таких скоростях. «Выглядит он в точности, как ты описывал», — ответил Кольский. «Размеры тоже совпадают». «И да, они впечатляющие». «Простите, командир, Павленко был ошеломлен новостью, но, тем не менее, быстро взял себя в руки. Я не совсем понимаю, как эта информация повлияла на ваше решение в отношении меня. Но ты сильно-то не обольщайся. Дров ты мог наломать изрядно», — Кольский махнул в сторону Павленко рукой. «Благо есть на корабле умы и посветляет тебя. Но, по сути, ты пока ничего не натворил. Хотел? Это да» но не смог. Это раз. И второе, выходит, ты действовал, исходя из того, что видел сам собственными глазами. При этом никто на крейсере, включая меня самого, не поверил в то, что ты видел этот долбаный шар. Мы все, признаюсь, считали, что ты слегка дерябнулся рассудком. Хотя капитан потер уставшие глаза пальцами. Не только ты был тогда не в себе, а... Теперь мы точно знаем, что шар существует. Знаем, что он летит к Земле. И знаем, что самые мощные звездолеты Земли этот большой шар остановить не смогут, поскольку застряли тут. Юкко, капитан. Павленко перебил Кольского намеренно. Ему надоели все эти детсадовские классификации. Большой шар, малый шар. У инопланетного звездолета есть название. Юкко. Малый шар мы тоже классифицировали как маяк, так что было бы разумнее называть противника его собственным именем. — Хорошо, так и будем называть, — согласился капитан. — Пусть будет юка и маяк. Так вот, мы вместе с ксинджи просрали этот юка. Нас послали сюда изучить его, собрать ТТХ, по возможности вступить с ним в контакт, ну или навалять им если получится а мы а мы капитан этим и занимались спокойно ответил павленко кольский поднял на него взгляд и дмитрий пояснил свою мысль сами посудите в контакт мы с ними вступили и вы и я на своей шкуре это удовольствие испытали как собственно и весь наш экипаж Догадываюсь, что и Ксиньджи наконтактировался с ним вдоволь. Тут Павленко увидел, как по лицу Кольского скользнула тень. Простите, что не так? Кстати, насчет ксинджи Кольский разблокировал своей ключ-картой терминал Павленко. Влез в свою учетную запись и запустил какой-то файл. Над столом появилось изображение китайского крейсера. «Запись сделана позавчера», — пояснил он. Первые десять секунд записи Дмитрий ничего необычного не наблюдал, но потом увидел, как от кормовой части китайского крейсера отделилась какая-то точка. Через секунду появилась еще одна, затем еще и еще... Вскоре этих точек стало так много, что Павленко сбился со счета. — Что это? — не понял он. — Спасательные капсулы? — А ты приблизь изображение, не стесняйся. Дмитрий подошел к голограмме поближе, провел руками в воздухе, словно раздвигая пространство, и увеличил изображение. Вблизи точки оказались вытянутыми, Сигарообразными свертками. Нет, это были не капсулы. Дмитрию потребовалось еще несколько секунд, чтобы окончательно понять, что именно он видит. «Это что? Покойники?» Кольский кивнул. «Сколько же их?» «Двести сорок семь трупов». «Но как? Что у них там произошло?» Так китайцы хоронят своих тайканавтов. Кольский протянул руку к голограмме и пролистал длинный шлейф из точек, окутавший ксинь-джи в пределах полутора километров. Гравитационное поле, удерживающее в своих селках и прорыв, и ксинь-джи, не позволяло трупам отлететь дальше. Свертки дрейфовали к невидимой границе, группировались там и замирали причудливыми узорами «Я связался с капитаном Ли Ксяокином. Китайцы не любят выносить ссор из-за збы и скорее погибнут, нежели попросят помощи, но из разговора стало ясно, — Кольский кивнул на запись, — что это их цена контакта с шаром, вернее, с юка. Получается, Павленко не хотел озвучивать мысль, которая его внезапно посетила и капитан высказал ее за него. Да, Дмитрий, как бы кощунственно это ни звучало, но нам еще повезло. Ксинь-Джи не просто пострадал. Он терпит бедствие. Китайцы потеряли больше 75% экипажа и в данный момент уже не способны полноценно управлять своим крейсером. И это, если не брать в расчет те же проблемы с питанием, и реакторами, с которыми столкнулись и мы. «Страшно даже представить, какой ужас царил у них на борту», — прошептал Павленко. Он вдруг вспомнил, что творилось на борту прорыва до встречи с Юка и каким был итог этого контакта. Вспомнил картину, открывшуюся ему сразу после исчезновения инопланетного крейсера» и умножил ее мысленно на 10 «И не говори», — согласился Кольский. «Судя по всему, настоящий ад не у нас, а там, на Ксинджи. С нами эти ваэры играли во что-то другое, потому-то мне и нужен ты и все дееспособные офицеры. Нужно понять, во что именно играли с нами эти твари и...» если хоть малейший шанс завести нашу посудину, чтобы отыграться?» И потом Кольский задумчиво посмотрел в иллюминатор, туда, где в полутора километрах от прорыва покоился величественный Ксинджи. У меня нет никакой уверенности в том, что китайцы не захотят отомстить. Они уже предприняли несколько попыток сближения с маяком, но, судя по всему, все они оказались безрезультатными. Их челноки с трудом подлетают к этому шарику. Он их от себя просто отталкивает. Так что китайцы наспех сканируют его и убирается прочь. Подлететь к маяку вплотную, чтобы взять пробы, они так и не смогли. Держу пари, и сканирование также не дало никаких результатов. По сути, им остается лишь одно — открыть по маяку огонь догадался Дмитрий. Из-за пережитого шока мозг Павленко сейчас лихорадило, однако он смог быстро прийти к тем же выводам, что и капитан Кольский кивнул. «Да, Дмитрий Фролович, боюсь, они сорвутся и начнут палить по маяку из всего подряд, лишь бы понять, как именно можно нанести урон этим ваэрам». Наверняка они смогут потратить остатки энергии на пару сообщений на землю. Сейчас для них это дело чести — выяснить хоть что-то. Сам понимаешь, маяк в долгу не останется. На любую агрессию он может ответить тем же, причем стократно. А там и мы можем под раздачу попасть. Так что лучше бы нам поскорее выяснить об этом шарике и амальгите хоть что-то. Да и про этот «Юка» пару слов на землю послать было бы неплохо. «У меня действительно были кое-какие мысли на этот счет», — выдавил Павленко через минуту раздумий. «Излагай. Мы знаем координаты американцев в момент их встречи с «Юка». Знаем, когда они покинули землю, и знаем их расстояние до нас». Кольский внимательно слушал и еле заметно кивал, соглашаясь с рассуждениями Павленко. «Во-первых, мы можем высчитать скорость передвижения Ориджина. Во-вторых, мы можем вычислить и скорость перемещения в пространстве Югка. А зная две точки в пространстве, мы будем в состоянии вычислить и их курс. Хотя тут гадалки не ходи, и без того понятно, что летят они к земле». «Да все мы уже посчитали, Дима, — горько выдохнул капитан». Неужели Верещагин со своими орлами стали бы твоего совета дожидаться? И, кстати, данные выходят неутешительные. Павленко уже прикинул в уме цифры. Американцы вылетели с земли позже нас и ксинджи Гораздо позже, согласился Кольский. Выходит, они достигли «Не ломай голову, Дмитрий», — сжалился капитан. По самым скромным подсчетам, их скорость от сорока до пятидесяти процентов от скорости света. Видимо, они решили проблему отражателей в своих двигателях на антиматерии. Какой ужас! Павленко почувствовал, как по спине пробежал холодок, а ноги предательски задрожали. И шокировала его отнюдь не скорость, с которой американцы научились преодолевать космические пространства, хотя впечатляла и она. Он понял, что если Ориджину осталось лететь сюда около месяца, а летел он на скорости до 50% от скорости света, то Юка они видели. Стоп! А где, собственно, американцы видели Юка? Правильнее спросить «нигде», А когда они его видели? Кольский видел, как тяжело сейчас Павленко даются мысленные расчеты и сжалился над ним. «Сильно не пыхти, Коплей!» Верещагин корпел над расчетами сутки, пользуясь всеми доступными ресурсами корабля. Учесть, нужно было целое море фактов и сотню незначительных на первый взгляд параметров. «Наш эскин продолжает красочно тупить». «Приходится все параметры заводить в программу вручную, но прикинуть приблизительные цифры все же удалось». «Ну, не тяните же, капитан!» Павленко выглядел сейчас довольно жалко. «Цифры просто не желали укладываться в его голове. Для таких расчетов его мозгов уже не хватало. Ты же понимаешь, что время для нас и время для Ориджина течет по-разному?» Павленко кивнул. «Еще бы оно не текло иначе!» Ведь они покоились в пространстве с нулевой скоростью, а «Ориджин» несся к ним навстречу со скоростью до 50% от скорости света. Даже в навигационные спутники Земли вводят необходимые поправки, чтобы нивелировать разницу во времени, а они летают на орбите Земли с куда меньшими скоростями. «Так вот», — продолжал Кольский, — Как я уже сказал, нужно было учесть кучу дополнительных факторов и условий, к примеру, время передачи сигнала с Ориджина, их траекторию торможения и так далее. Общались мы, как ты понимаешь, не по ЧСДС, а по лазерной связи. «И знаешь, что они нам?» — сообщили. Павлинка напрягся. А Кольский мастерский выдержал драматическую паузу и выдал, наконец, шокирующую информацию. Они сообщили, что видели Юка год назад. Павленко замер. Сейчас он боялся даже пошевелиться, поскольку считал, что любое движение или звук могут поломать его попытки осмыслить сказанное. «Так, стоп!» Дмитрий поднял указательный палец вверх, затем отвернулся от капитана и обхватил руками голову. До боли растерев виски костяшками пальцев, он продолжил. «Тут явно что-то не сходится. Мы видели...» «Ладно, хорошо, не мы. Я видел Юка два месяца назад, но мы покоимся». «Ориджин же летит к нам на всех парах со скоростью до 50% от световой. На такой скорости, к слову, искажение во времени не такое уж и большое. И как, скажите мне, он мог видеть Югко год назад? Следовательно, это не мог быть Югко». «Ты не учитываешь вероятную скорость Югко и еще один фактор. Речь не о классической ньютоновской механике». Это релятивистская физика, Дмитрий. Тут ничего не попишешь. Нам нужно смириться с двумя данностями. Кольский встал со своего стула и устремил взор на китайский крейсер. Как бы нереально это ни звучало, но Юка, вероятно, движется не просто быстрее скорости света. Он может их складывать... Несколько скоростей света... Павленко покачал головой, не желая принимать такие вводные. Но никакое физическое тело не может передвигаться со скоростью света. Это противоречит теории относительности. На таких скоростях масса, равно как и энергия тела, стремятся к бесконечности, чего быть не может. И потом, даже если и допустить, что юг движется со скоростью близкой к скорости света или еще быстрее, то время замедлялось бы для наблюдателя, а не для них. Наблюдателями выступаем мы и Ориджин. И если для Ориджина прошел год с того момента, как они видели Юка, а для нас прошло всего два месяца, выходит, мозг Павленко работал на пределе, но никак не мог сформулировать то, что уже понял. Сформулировать это можно было только при условии полного принятия происходящего. А принять это было просто невозможно. «А теперь успокойся», — довольно строго ответил Кольский. «Думай еще раз и вспомни, каким именно физическим явлением они нас тут удерживают. Ну же, Павленко, ты же физик-ядерщик. Эти категории тебе должны быть понятны». Павленко лишь покачал головой. Именно потому, что он был физиком-ядерщиком — Ему было трудно поверить в то, о чем говорил капитан. Дмитрий буквально рухнул на свою койку и беспомощно уставился на командира корабля. А вторая данность... Новости, которые озвучивал сейчас капитан, были столь невероятными, что Дмитрий уже ничему бы не удивился, однако Кольский умудрился шокировать Павленко еще раз. «Мы вместе с ксень судя по всему, сейчас тоже движемся со скоростью, близкой к скорости света. Вернее, не движемся, а колеблемся. И виной всему этот чертов маяк». «Вот сейчас совсем непонятно», — признался Павленко. Он ощущал себя беспомощным. До текущего момента он был уверен, что неплохо разбирается в физике мира, понимает ее законы и принципы, Он был уверен, что гравитационные технологии, к изучению которых они так плотно приступили в начале этого века, уже многое поведали человеку. На деле же оказалось, что все их познания — песочница, первый класс, вторая четверть, в сравнении с теми технологиями, которыми оперируют ваэры. «Именно поэтому мы с руководством и пришли к выводу, что тебя судить и отстранять будет неразумно», сказал Кольский, пройдя к выходу из каюты. «Нам потребуются все мозги. Причем, говоря «нам», я подразумеваю и нас, и китайцев, и, вероятно, американцев с их двигателями на антиматерии. Так что, Дмитрий, ты свободен». Кольский нажал блокиратор. Дверь отсека открылась. «Да, Павленко, и еще кое-что...» Капитан замер у выхода с таким видом, будто забыл сообщить самую незначительную вещь на свете. «Мы с Варварой Сергеевной вроде как начали сближаться...» Павленко в недоумении уставился на старика Кольского. В каком то смысле сближаться? — мелькнула мысль. Капитан прочел ее в глазах соперника и продолжил. «Но «Ну, ты знаешь, как это бывает между мужчинами и женщинами в таких...» Кольский обвел глазами помещение, намекая на текущие реалии экстремальных условиях. «В общем, я к чему это...» Их взгляды пересеклись, и в холодных, словно лёд, глазах капитана Дмитрий прочёл неприкрытую угрозу. «Держись от неё подальше. Слушай приказ, каплей. Вы с Романом отправитесь на Осирис. Там и будете изучать проблему Амальгита. Их реакторы важны для нас не меньше наших собственных. Разберётесь в причинах их инактивации» значит, и с нашими реакторами разберетесь. Плюс там вы не сможете наломать дров, поскольку связи на Осирисе вообще никакой нет. Так что Кольский еще раз взглянул на Павленко и на этот раз все же удержался от ехидной улыбки. Удачи на Осирисе-3!